Глава четырнадцатая. Руди. Вечер чудесный. Дует легкий ветерок и довольно прохладно, но лично мне холод нипочем. Другое дело дождь. Дождь – это мокро сыр. и сыро. бренди и О'Халлоран сидят у меня в номере отеля «Сэр Фрэнсис Дрейк». Одну бутылку ржаного виски они уже прикончили и теперь посматривают на меня с надеждой, что я закажу вторую. Но я молчу. Не дождетесь. «Эти двое умеют пить, но, впрочем, вы об этом уже догадались». «Ты когда привез ту дамочку, Лемми?» – спрашивает у Халлорана. «Хотел бы я взглянуть на Туц, пока ее не упрятали за решетку. Судя по тому, что ты о ней рассказывал, у малышки есть мозги». «Да?» – подает голос бренди «И откуда ты знаешь о мозгах? Лемми только вчера вечером привез ее из Сан-Диего. А вот как он смог заставить себя путешествовать с такой порочной женщиной – это выше моего разумения» а какие словечки она отпускала, когда узнала, что ее запрячут в камеру. Таких, наверное, даже моя хозяйка не знает. Блондиночка думала, что отделается одним заявлением. «Эй, Лемми!» «Послушайте, мозговой трест», — говорю я, «почему бы вам не попробовать вести себя потише, чтобы я мог немного подумать в тишине?» «А о чем, черт возьми, тебе думать?» — спрашивает у Халлоран. «Дело можно сказать в шляпе. Ты большой парень, настоящий федерал». Ты раскрыл убийство торнсон и теперь тебе остается только написать длинный отчет федеральному правительству о злодея Руди Спигли и наркотиках. И вот увидишь, тебя произведут в Адмиралы или что-то в этом роде. А нам с бренди поручат найти эту сволочную Эфи Спигла, где бы она ни пряталась. Он раскуривает свою коптильню, которую почему-то называет трубкой. Интересно, какая она из себя, эта эффи Хотел бы я арестовать эту дамочку и убедиться, что она прекрасна, как пара ангелов. Надеваю на нее наручники, а она поворачивается ко мне и со слезами в голосе говорит, «Террио Халлоран, у меня на всем свете только ты один, я для тебя на все готова, я бы даже...» «Да», — говорит бренди — «и тут ты просыпаешься». «Арестовать Эффи может только парень, у которого есть голова на плечах. Вроде меня». «Хватит трепаться», — говорю я им, — «и послушайте меня минутку. бренди «Ты когда отправлял Руди в камеру после рейда, сказал ему, что мы взяли грузовик с наркотиками?» «Нет. Ничего я ему не говорил. А с какой стати?» «Хорошо. И он после задержания ни с кем не виделся и не разговаривал? Даже с адвокатом?» «Ни с одной живой душой», подтверждает бренди «И Рокко тоже никого не видел. Я поместил этих двух голубков в одиночные камеры и пожелал им приятного вечера. С тех пор каждый из них общается только сам с собой». «Окей». «А теперь послушай бренди говорю я. «Вот что ты сделаешь. Если Спигла не знает, что мы нашли его грузовик с наркотиками и что Туц задержана и дала показания, то он все еще пребывает в блаженном неведении относительно того, что здесь на самом деле происходит. И вот что ты делаешь. Ты отправляешься в участок и отпускаешь на свободу Рокку». «Что?» — вопит бренди «Ты собираешься выпустить этого бандита после всех тех неприятностей, которые он доставил нам?» «Ты сделаешь то, что я говорю, или мне арестовать тебя на месте?» «Спрашиваю я. Проваливайте и отпустите Рокку. Скажешь ему бренди что проверял поступившую информацию, что она не подтвердилась, пусть проваливает и обо всем забудет. Ты понял?» «Я понял, Леми, но...» «Закрыли тему. Неужели до вас еще не дошло, что Рокка ничего не знал о наркотиках?» «Подумайте сами». Я буду в участке через час. Хочу поговорить со своим другом Руди Спиглой. Все, проваливайте, черепашки. Они уходят. Вы уже поняли, что я рассказал им не все, что знаю сам. Но зачем бы мне это делать? Звоню вниз и прошу соединить меня с Вейлдаун Хаус. Через некоторое время трубку берет Беронис. «Как дела, принцесса?» Спрашиваю я. «Как там очень глубокие и очень красивые ручей? У вас все в порядке? Целые невредимы?» «У меня все хорошо, спасибо, Лемми», — говорит она. «Надеюсь, у вас тоже все хорошо. Возможно, если будет время, вы заглянете как-нибудь на ужин». Я усмехаюсь про себя. «Может быть, когда мы увидимся в следующий раз, я захвачу наручники для всей чертовой семейки Лиссэм», — говорю я ей. «Оставайтесь на месте, Беронис. Мы еще увидимся». Кладу трубку, хожу взад-вперед по комнате, предаюсь приятным размышлениям. Думаю, показания тут имеют большое значение. Но пару моментов еще нужно обмозговать. Какие это моменты, я вам скажу. Если Бернис Лиссэм после разборок с Мореллой поехала в Сан-Франциско на встречу с торнсоном в 7 часов, потом зашла домой и поговорила со своим стариком и снова отправилась на виллу, чтобы еще раз поговорить с Мореллой, то во второй раз она была там примерно в 8.45. Я почти уверен в этом, потому что, как вы, наверное, помните, позвонил Террис Виллы, когда был там во второй раз, и он сказал мне, что Бернис Ли Сэм дома, а ей на дорогу потребовалось не меньше получаса. Окей, я приехал на Виллу в девять часов, и письма Мореллы Торренсону на кухне уже не было, потому что его забрала Бернис. Это еще одно подтверждение времени ее второго визита». В таком случае Эффи Спигла должна была приехать на виллу где-то в четверть восьмого, устроить разборки с Мореллой, убить ее и позвонить Руди, чтобы он прислал Джо Митцлера, забрать тело и отвезти в гавань. Вот вам пример того, какие забавные бывают ситуации. Пять человек приезжают на виллу Розалита, уезжают с нее и при этом не встречаются друг с другом. Любопытно, да? Общая расстановка ясна. А теперь задержите дыхание. Просто подготовьтесь, чтобы не растеряться. В первый раз Коушен появляется на вилле Розалита около четырех часов. Немного погодя, он видит, как приезжает Бернис и уезжает. Бернис выясняет отношения с Мореллой, возвращается в Сан-Франциско и в семь часов встречается с Торренсеном. Торренсон звонит на виллу узнать, что, черт возьми, происходит. Ему никто не отвечает, потому что, как говорит Бернис, телефонная трубка снята с рычага. Беронис уходит от Торнсона, возвращается домой, разговаривает с отцом и решает еще раз съездить на виллу и разобраться в ситуации. Примерно в то время, когда Беронис разговаривает со своим стариком, Эффи Спигла встречается с Руди у него дома и забирает деньги. Говорит ему, что поедет к морелли и сообщит о том, что нужно рассказать Коушену, когда он вернется. Это должно было произойти до девяти. Разговор между Эффи и Руди наверняка вышел горячий. Окей, скорее всего Эфи уезжает на виллу в арендованной машине. Примерно в это же время Коушен отправляется туда же во второй раз, как и Беронис. Окей, между тем Морелла, хорошенько поразмыслив, пишет письмо Элмору Торренсону и прислоняет его к банке с чаем, чтобы припугнуть к Беронис, если та слишком много о ней знает. Но откуда ей знать, что знает и чего не знает Беронис, если она ни с кем не виделась? Объяснить это можно только тем, что она поговорила с Руди или кем-то еще по телефону. Скорее всего, так все и было. Окей, марелла оставляет письмо на кухне, и примерно в это время на виллу приезжает Эффи Спигла, и две дамы устраивают настоящую королевскую баталию. В конце концов, эфи достает свой пистолетик и ставит свинцовую точку. Потом, опомнившись, она звонит Руди, говорит, что сильно намутила, и спрашивает, что он намерен со всем этим делать – Руди уверяет ее, что все в порядке. Он пришлет Джо, который заберет тело и сбросит в воду гавани. Скорее всего, Бернис приехала на виллу раньше и, забрав на кухне письмо, умчалась до появления Джо Митцлера и Коушена, потому что я письма уже не нашел. Получается, что Коушен, Эффи, Джо Митцлер и Бернис Ли Сэм водят этот хоровод на вилле, едва не наступая друг другу на пятки. «Надо же, как все гладко», — скажите вы. «Окей» четверти десятого Бернис уже дома. Джо Митцлер появляется в клубе «Две луны», где получает от Руди инструкции в отношении меня, а Коушен примерно в то же время возвращается в отель. И, наконец, Эйфи мчится на центральный почтам Сан-Франциско, отправляет оттуда письмо Руди, на почтовом штемпеле указано время 21.30, и сматывается куда подальше от всех нас. Очень умная женщина. А вы что думаете? Как бы там ни было, я всему этому большого значения не придаю. Почему? Да потому что у меня есть кое-что поважнее. Я считаю, что в своем заявлении в Сан-Диего тут сказала правду. По крайней мере, насколько сама ее понимала. Письмо Элмору Торренсону Морелло, по всей вероятности, написала после того, как Бернис уехала с виллы в первый раз. Письмо написано чернилами морской остров. Так? Теми же чернилами написано письмо от Эффи, которое я нашел в сейфе Руди. Возможно, это совпадение, но я в такие совпадения не верю. Письмо Руди Эффи написала после того, как получила от него деньги и уже думала о том, чтобы как можно скорее убраться из Сан-Франциско. Но, тем не менее, меня не оставляет мысль, что эти два письма написаны в одном и том же месте и одной и той же ручкой. Такая вот загадка. Что-то подсказывает мне, что докопаться до сути дела можно, и я даже представляю, как это сделать. Но придется рискнуть. Впрочем, я рисковала раньше, почему бы не попробовать сейчас? Руди сидит в углу своей камеры, смотрит на меня и ухмыляется, как боевая обезьяна. Имейте в виду, я в некотором смысле даже восхищаюсь этим парнем. Хладнокровный, сообразительный, расчетливый. Мозги у него определенно есть, и пользоваться ими он умеет. Меня всегда удивляло, что парни с мозгами употребляют их в преступных целях. Примерно то же самое происходит и с женщинами. Некоторые дамы рождаются с лицом, похожим на Эйфелеву башню в Париже, если смотреть на нее сверху. Фигура у них как каток, а когда они открывают рот, звук такой, будто жестянку режут циркулярной пилой. Такая дама, можете не сомневаться, никогда не сделает ничего аморального или сомнительного. Она станет гордостью общества. Вы можете поставить последний цент на то, что она будет активным членом кружка вязания или лиги заботы о животных, жертвуя собой и избегая всех удовольствий, кроме подглядывания в замочную скважину, чтобы узнать, не пытается ли служанка соблазнить мороженщика. И если да, то какие приемы она пускает в ход. Но если личик и дама вызывают у вас разные мысли... Если у нее стройная фигурка и взгляд, который будто говорит «посмотри на меня, малыш, меня так просто не возьмешь», а лодыжки заставляют уставшего бизнесмена подумать о том, что его благоверную в детстве слишком рано поставили на ноги, и если ей нравятся бриллианты, собольи меха и приемы, вы можете поставить последнюю медную пуговицу на то, что эта малышка натворит немало милых неприятностей, прежде чем протянет ножки и подаст заявление на ангельские крылышки маленького размера. Я повидал немало парней на своем веку, и думаю, что у Руди определенно есть пара козырей. Холодный, уверенный и отстраненный взгляд, от которого дамочка теряет голову и думает, как же так случилось, что она прожила без него всю свою жизнь? Или же выскакивает на улицу и бежит к первому встречному копу-регулировщику с просьбой спасти ее от злодея-соблазнителя. Спрашиваю, не хочет ли он сигарету. Но он говорит, что предпочитает свои достает портсигар в золотую и платиновую полоску и закуривает сигарету, которая пахнет, как гостиная Паши после ночного заседания комитета по гарему, обсуждавшего, что же делать с жемчужной розой, отказавшейся от восточных сладостей и пытавшейся откусить старику ухо, когда он всего лишь проявлял слишком отеческие чувства. «Послушай, Руди, я не собираюсь говорить тебе, что совершил большую ошибку и вляпался в неприятности. Дело вот в чем». Возможно, мы немного ошиблись в отношении тебя и Джека Рокки, но если вы будете благоразумны и сыграете так, как я говорю, то все закончится для вас не так уж плохо. Он смотрит на меня, его улыбка становится чуточку шире. Я наблюдаю за его глазами и вижу, что он не в силах притушить в них торжествующий блеск. «Что ты имеешь в виду?» – спрашивает Руди. «А вот что я имею в виду. Эта дельца заварилась с того, что марелла Торренсон написала директору письмо, намекая на творящиеся здесь преступление федерального масштаба. Когда я приехал, Мореллу уже угрохали. И хотя расследование и ее убийства не входит в мои обязанности, я застрял здесь из-за того, что окружной прокурор попросил решить две проблемы разом. Меня, как федерального служащего, в первую очередь интересуют федеральные правонарушения. Так и вот, выяснилось, что Морелла Торнсон не писала письмо директору, а сделала это какая-то другая дамочка. Я также обнаружил, что письмо Бэрони несли Сэм в Шанхай, из-за которого она приехала на виллу, тоже написано не Мореллой. Самое замечательное, что в кутузке сидит сейчас дама, написавшая эти два письма. Зовут ее Мэриан Френзер, но она больше известна как Туц. И вот ей это пришло на ум сделать исчерпывающее заявление. Он глубоко затягивается сигаретой. «Очень интересно, мистер Коушен. Значит, Туц сделала заявление?» «Да», — говорю я, и, похоже, она говорит правду, потому что, хотя ты ей и не очень-то нравишься, но вину с тебя она практически полностью снимает. Я наблюдаю за ним, как за кошкой. Вижу, что он сгорает от желания спросить, что же там заявила Тутс. Я даю ему немного поволноваться, а затем сообщаю приятное. «Так вот, Руди, Тутс говорит, что ты дал ей работу в клубе «Две луны» и что она втрескалась в тебя, как в мешок с кокой». Похоже, бедняжка не смогла устоять перед твоими чарами. Но потом ты выписал ей билет на выход, потому что увлекся Мореллой Торренсон, и тутс очень обиделась. По кумеков она придумала, как насолить вам обоим. Ей также стало известно, что ты и Элмор Торренсон, а, возможно, и старик Ли Сэм, занимаетесь контрабандой шелка. Вот тогда она и придумала, как с тобой рассчитаться. Она пишет два письма. Одну директору, а другое Бернис Лиссэм, рассчитывая доставить вам немало неприятностей. Окей, я готов заключить с тобой сделку, если ты готов меня выслушать. Я знаю, что ты не имеешь никакого отношения к убийству Мореллы. Ее убили днем на вилле Розалита, а ты, по нашим данным, в тот вечер возле виллы не появлялся. Итак, вот мое предложение. Меня уже тошнит от этого дела, я хочу его закрыть. А насчет убийства Мореллы... Кое-какие предположения у меня есть. И если ты спросишь меня, кто это сделал, я скажу. Тутс. Она ревновала к Морелли и хотела ее убрать. Но это дело уже не мое, а полиции. Я хочу написать отчет о федеральном преступлении и поскорее отсюда свалить. Вот мои условия. Ты пишешь заявление и признаешься, что вместе с торнсоном или Сэмом или без него занимался контрабандой «Шелка». Получив это признание, я отдаю распоряжение, чтобы тебя выпустили. Дальше тебя ждет гражданский иск от таможенных властей. Думаю, с вас потребуют большой штраф, но Торренсон или Сэм об этом позаботятся. Ну так что? Он делает три или четыре затяжки и кивает. Что ж, упираться нет смысла. Копнул ты глубоко. Да, мы с Торренсоном занимались шелком, и, похоже, ты это знаешь, так что мне лучше признаться. Я напишу заявление. «Окей», — говорю я, «поехали». Достаю из кармана блокнот, сажусь на койку и с его слов записываю, как они с с сведомо старика Лиссэма, провозили контрабандой шелк. Закончив, протягиваю ему блокнот. «Подпиши, Руди, и поставь дату. Только своей ручкой, а то у меня чернила кончились». Он внимательно перечитывает заявление, роется в кармане, достает авторучку и расписывается. Потом возвращает мне блокнот, И я вижу, что чернила в его авторучке те самые «Морской остров». «Отличная работа, Руди», — говорю ему. «Ты пока остаешься здесь. Я встречусь с капитаном бренди и примерно через полчаса он тебя отпустит». «Большое спасибо, Коушен», — говорит он. «Может, мне сначала и не понравилось твое лицо, но, думаю, парень ты неплохой. Во всяком случае, здравый смысл у тебя есть, и поработал ты неплохо». А что касается Мореллы, дело это не мое, но, похоже, это Туц ее укокошило. Я тоже так думаю. Пока, Руди, еще увидимся. Выхожу из камеры, и охранник запирает за мной дверь. Я направляюсь в кабинет бренди Слушай, Боза, делай, как я скажу, и не спорь. Сейчас девять часов. В половине десятого ты идешь и выпускаешь Руди Спиглу. Говоришь, что его задерживали как важного свидетеля по делу Мореллы Торренсон, но теперь вы убедились в его непричастности. Скажешь, что таможенные власти подадут гражданский иск с обвинением в контрабанде, так что ему придется приехать сюда через пару дней и дополнить уже сделанное заявление. Я показываю бренди блокнот. Как только Спигла выйдет, организуй за ним наблюдение. Нам важно не потерять его из виду. У меня есть предположение, куда он направится, но на всякий случай отправь одного смышленого парня в клуб «Две Луны», на случай, если он поедет туда, а другой пусть висит у него на хвосте» если ему вздумается навестить виллу Розолита. Предполагаю, что ни в клуб, ни на виллу он не поедет, а вернется домой. Думаю, ему хочется посмотреть, не взял ли я из сейфа то письмо от Эффи Спиглы, так что я буду поджидать его там. Ты все понял? Он вздыхает. Я, наверное, уже говорил вам, что бренди парень не самый сообразительный. Я понял, Лемми. Ты босс. Я отправлю своих парней туда, куда ты сказала, в половине десятого выпущу Руди. «Отлично», — говорю я. «Пока». Стою в тени напротив многоквартирного дома Руди на холме. На часах 9.35. Через 10 минут подъезжает авто, и из него выходит Руди. Как только он исчезает за дверью, я подаю знак копу, который сидит неподалеку в машине. Он тут же подъезжает. «Окей», — говорю я, — «ты свободен». Он выходит, а я сажусь за руль и жду, не выключая двигатель. Минут через десять Руди выходит уже в другом пальто и с сигаретой, садится в свою машину и отъезжает. Я следую за ним. Едем около пятнадцати минут. Сначала мне подумалось, что он держит путь на виллу Розалита, но нет. Руди останавливается у небольшого отеля на Берлингейм Роуд, недалеко от городской черты, ждет еще несколько минут и заезжает в гараж за отелем. Я остаюсь в машине. Минуты через три Руди заходит в отель. Я выхожу из машины и тоже иду в отель. Заведение скромное, за стойкой дремлет немолодой уже Портье. Я показываю ему свой значок. Сюда только что вошел парень. Как его зовут и какой у него номер? Портье заглядывает в книгу. Зовут его Корота, а номер 38. Хотите, позвоню? Нет, спасибо, отвечаю я. Загляну к нему сам. Я захожу в лифт и поднимаюсь на второй этаж. Выхожу, жду, пока дверца закроется. Достаю люгер и иду к номеру 38. Рядом стоит дама. Руди поворачивается. «Ну что, сопляк, попался?» — говорю ему я. «Держи руки подальше от карманов, а то мой пистолет может нечаянно выстрелить». Поворачиваюсь к женщине. «Как дела, марелла